Сын предсказательницы судьбы стоит в дверях кукольного, в натуральную величину дома, облецованного внутри сотами гораздо больше натуральной величины, окружённый пчёлами размером с кошку. Пчёлы ползут вверх вниз по лестнице, по окнам и потолку, по креслам, диванам и люстрам. Повсюду вокруг Закири пчёлы жужжат, радуясь его появлению. Привет. Привет, мистер Роулинс. Спасибо, что пришли. Давно у нас не было гостей. Давно, давно. А мы всё ждём, ждём. Привет, отвечает Закери, входя в кукольный дом и не имея намерения, чтобы это прозвучало вопросом, но как иначе? Это вопрос, потому что он сам весь сущий скопище вопросов, когда ноги его липнут к полу просторной прихожей. сплошь залит ему мёдом. Привет, привет, мистер Роулинс. Привет, привет, привет. Гигантские пчёлы неустанно передвигаются то туда, то сюда по комнатам, стены которых из сот. То вверх, то вниз по лестнице, перепархивают то туда, то сюда, занимаются своими делами. Уж какие у них там дела. А откуда «Откуда вы знаете моё имя?» — спрашивает Заккери. «Оно было повторено нам много-много раз, мистер Заккери Эзра Роулинс, сэр». «Да что ж это такое?» — бормочет он, медленно идя по дому и увязая на каждом шагу. Это кукольный домик, домик для кукол, дом, чтобы хранить в нём истории, но не все истории помещаются, многие больше, чем дом. Вот как и это вот очень большая. А я-то почему здесь? Вы здесь потому, что вы мертвы, так что теперь вы здесь между местами. И еще потому, что вы ключ. Она сказала, что пришлет нам ключ, когда придет время закончить. Ключ, чтобы запереть историю, когда она будет закончена. Вот для этого вы здесь». Закери смотрит вниз. На шрам в форме ключа, выжженный у него на груди. «И кто вам это сказал?» — спрашивает он, хотя и так знает. «Ваятельница истории!» — звучит жужжачий ответ, но не тот, которого Закери ожидал. «Так, кто ваяет, лепит историю. Иногда она есть в истории, иногда ее нет. Иногда она часть, иногда человек. Давным-давно она сказала нам, что вы придете. Очень-очень долго мы ждали вас, мистер Роулинс». «Меня?» Да, мистер Роулингс, вы принесли сюда эту историю. Спасибо, спасибо. История не была здесь очень давно. Мы не можем запереть историю Гавы, которая забрела так далеко от нас. Обычно мы поднимаемся вверх, вверх, а на этот раз мы спустились вниз, вниз. Мы спустились сюда, чтобы подождать, и теперь мы здесь вместе с этой историей. Не хотите ли чашечку чаю? Спасибо. Нет, отвечает Закери. Он смотрит на напольные часы в передней, с которых капает мёд, на разрисованный циферблат, по которому плывёт лодочка с совой и кошкой, а стрелки за минуту до полуночи увязли в воске. «И как же мне выбраться-то отсюда?» — спрашивает он. «Выбраться нельзя. Можно только вобраться. Вовне нельзя. Можно только внутрь». «И что же случится дальше?» «Дальше ничего нет. Здесь нет. Это конец. Разве вы не знаете, что такое конец?» «Да знаю я, что такое конец», — говорит он. Спокойствие, окутывавшее его раньше, исчезло, сменившись жужжащим жужжанием возбуждения. И непонятно, исходит оно от пчёл или ещё откуда. Что такое, мистер Роулинс, вам нехорошо? Вы должны быть счастливы. Вам нравится эта история. Вы любите нас, вы наш ключ, вы наш друг. Вы любите нас. Вы сами написали, что любите. — Ничего этого я не писал. Писали, — Писали-писали, вспомните, когда мы сделали вам кексы. И тут Закери вспоминает, как зафиксировал свою вечную преданность и благодарность с пером на бумаге и отправил ее вниз кухонным лифтом. И как это было давно и бесконечно далеко отсюда. — Ах, так вы кухня! — восклицает он. Осознавая, что уже вступал в переписку с пчёлами, и что они, похоже, в письменной форме выражаются несколько ясней. В том месте мы кухня, но здесь мы это мы. Вы, пчёлы, Нам нравится пчёлы. Не угодно ли перекусить, мистер Роулингс? Мы можем обратить мёд во что угодно. Во что скажете? Что вообразите, в то и обратим. У нас большой опыт. Мы можем предложить вам представление о кексе, и на вкус он будет совершенно как настоящий, только размером поменьше. Хотите кексик? Нет. Хотите два кексика? Нет, повторяет Закери на этот раз громче. «Мы знаем, мы знаем, вам хочется и коктейль, и кекс, да, верно, так будет лучше». И Закери рта не успевает открыть, как пчёлы подталкивают его к столику, на котором оказались вдруг запотелая коктейльная рюмка, наполненная чем-то ярко-лимонным, и маленький кекс, украшенный ещё более маленькой пчёлкой. Из любопытства Закери поднимает рюмку к губам и чуточку отпевает. предполагая, что вкус будет медовый. И так и есть, конечно. Но ещё там лимон и мужевееловые нотки джина. Ну, конечно, коктейль коленки пчелы мог бы и догадаться. Он ставит рюмку на стол. Переведя дух, Закири отправляется осматривать дом. Кой-кто из пчёл продолжает его сопровождать, бормоча что-то про кекс. Почти вся мебель в меду. Но есть предметы, на которые мёд не попал. Басы ноги на каждом шагу с хлюпанием отрываются от ковров и москвось пропитанных. За прихожей располагается гостиная, потом кабинет и библиотека. На столе в библиотеке стоит кукольный домик. Не такой викторианский, как тот, по которому Закир идёт сейчас, а миниатюрное здание, выстроенное из крошечных кирпичей, со множеством окон. Похоже на школу или быть может на общедоступную библиотеку. Закери заглядывает в одно из окон, и внутри нет ни кукол, ни мебели, но стены разрисованы картинами. Лужа мёда окружает модель здания, как ров. Это что? Обозначает беззвёздное море? спрашивает Закери Пчол. Это следующая история, а это сейчас заканчивается, потому что пришёл ключ, чтобы запереть её, сложить и убрать, чтобы её читали или рассказывали, или чтобы она осталась там, где спрятана. Мы не знаем, что произойдёт после того, как она закончится, но мы рады компании. У нас не всегда есть компании для концовок. Ничего не понимаю. Вы ключ. Вы принесли концовку. Пришло время запереть и сказать до свидания. Спокойной ночи. Прощай. Мы ждали вас очень долго, мистер Роулинс. Мы не знали, что вы будете ключом. Мы не всегда понимаем, что это ключ, когда встречаемся с ним. Иногда они приходят сюрпризом. Привет, сюрприз. Закэрий, покачав головой, проходит дальше в парадную столовую, где накрыт для несостоявшегося ужина стол. На серванте стоит торт, в котором одного ломтика не хватает, и выемка заполнена пчелиным воском. Он минует кладовую, которая выводит на кухню. По дому, выстроенному, чтобы в нём жили, разгуливают сейчас лишь пчёлы да бродячий покойник. В задней части дома расположен солярий. Его широкие окна затуманены мётом. Здесь Закери находит единственную куклу. Куклу девочку из расписного фарфора. Фарфор в трещинках, но не разбит. Кукла сидит в кресле, неудобно изогнув ноги и смотрит в окно, будто ждёт кого-то, кто придёт, прокрадётся садом. В руке у неё закрытая книга. Закери берёт её взглянуть, но книга не настоящая. Это муляж, кусок дерева, вырезанный так, чтобы напоминать книгу. Раскрыть её невозможно. Закери смотрит в залитое мёдом окно, часто-часто вытирает его ладонью и смотрит на сад, на город, на бумажное море. Так много историй вставлено в эту историю. И вот он в конце их всех. Нет, закончиться этой истории ещё не может, говорит он вчёлом. Почему же нет, мистер Роулингс, почему пришло время, история кончилась, ключ здесь, пора. Судьба всё ещё должна мне танец. За утверждением этим следует жужжание, сначала неразличимое, а потом складывающееся в слова. Ох, хм, мы не знаем, почему она сделала это. Мы не всегда понимаем её поступки. Не хотите ли вы поговорить с ней, мистер Роулинг, сэр? Мы можем построить вам место, где можно поговорить с владелиницей историй. Вы с ней, а она с вами. Мы сами не можем поговорить с ней, потому что сейчас она не мертва, но мы можем построить место для разговора или для танца. Мы это умеем, строить места для историй. Времени осталось немного, это продлится недолго, но мы можем сделать это, если вы захотите, угодно ли вам. Да. Если вам не трудно, пожалуйста. говорит Сакери, по-прежнему разглядывая мир за окном и держа в руке недовоплощённую идею книги. К чему вы принимаются внутри того пространства, которое уже есть, выстраивать пространство для новой истории? Ещё одну комнату в кукольном доме. Работая, они продолжают жужжать.